Глава двадцатая «Ты хочешь восстановить отношения, помириться с ним?» — спросила Лёля, и я, наконец, заплакала. На протяжении этого нескончаемого, трудного, самого кошмарного в моей жизни дня не пролила ни слезинки, как будто внутри всё пересохло, вместо живых человеческих чувств осталась выжженная пустыня, пожарище. Теперь же я расплакалась. Плакала некрасиво, икая, хлюпая носом, задыхаясь. Выла, словно по покойнику, по своей счастливой семейной жизни, которая на поверку оказалась фальшивкой, подделкой, муляжом. Мы были у Лёли в её громадной четырёхкомнатной квартире, где она жила одна с четырёхлетней дочерью Ритой. Правда, сейчас девочка гостила у бабушки в Италии, Мама Лёли жила там уже много лет. Лёля взяла трубку сразу же, словно и не удивившись моему звонку. Выслушала сбивчивые пояснения и уже через полчаса приехала в пиццерию, забрала меня к себе. «Прости, неправильно это. Я не давала о себе знать сколько, не меньше четырех лет, а теперь мне понадобилась помощь, и ты примчалась. Я была так тронута» так благодарна, не могла выразить всего словами. Но люля поняла, она всегда была умницей. Справедливости ради, я не объявлялась столько же. Но если бы мне потребовалось, чтобы ты помогла, ты бы ведь помогла? Да. Так что всё нормально. Для этого и нужны друзья. Некоторые думают, они нужны для того, чтобы сподручнее было пробираться в постель к мужу подруги, подумала я. Лёля – моя университетская подруга. Правда, факультеты разные. У меня был экономический, а Лёля училась на архитектора, но дружили мы очень близко. Лёля и Лора – наши имена постоянно произносили в связке. Она была, можно сказать, представительницей золотой молодёжи. Её дядя был, а может и сейчас есть, крупным городским начальником. Мать – замужем за богатым итальянцем – Денег куры не клюют, связи, возможности, но в Лёле не было ни капли заносчивости, высокомерия, осознания собственного превосходства перед другими. Лёля была доброй, остроумной, щедрой и очень независимой. Я любила свою подругу. Мне казалось, что мы будем дружить всю жизнь, однако, учась на четвертом курсе, познакомилась с Юрой, быстро вышла замуж и постепенно мой мир замкнулся на нем. Лёля вскоре познакомилась с Мишей, за которого впоследствии вышла замуж и, как говорится, жизнь развела. Кажется, в последний раз мы виделись на Лёлиной свадьбе. «Как ты? Как дела?» – неловко спросила я, когда мы сели в Лёлину машину. «Нормально всё. После вуза в крупном архитектурном бюро работала, опыта набралась, в свободное плавание отправилась, своё небольшое дело открыла». Лёля немного помолчала, делая вид, что отвлеклась на что-то на дороге. «С Мишей мы вместе не живем уже третий год. Официально не развелись, он нам помогает, дочку полностью обеспечивает. У него свой бизнес, частное охранное предприятие. Щит называется, может, слышала?» Я несколько раз видела на городских улицах баннеры с рекламой Щита. «Да, слышала. Из полиции Миша ушел, значит?» сказала я, чтобы поддержать разговор. В голосе Лёли слышалась затаённая грусть. Почему они расстались? Такая чудесная пара, оба красавцы, просто голливудские звёзды, достаток, перспективы, взаимная любовь. Впрочем, не мне удивляться превратностям судьбы. Давно уже уволился, ещё до рождения Риты. Не спросишь, из-за чего мы расстались? Не спрошу, слабо улыбнулась я. Зачем к человеку в душу лезть? А я и сама до конца не понимаю, почему. Отдалились друг от друга, перестали понимать. Двинулись в разных направлениях, и... Кажется, у Миши недавно появился кто-то. Он сейчас в отпуске на Бали. Вроде бы не один. Но если ты его любишь, может, еще можно? Не знаю, — перебила Люля. Я привыкла жить без него. Мне очень жаль, — сказала я. Это прозвучало вымученно, наигранно. Но мне в самом деле было жалко, что любящие друг друга люди не могут найти общий язык и расстаются. — Сейчас это неважно. Лёля убрала прядь волос за ухо. — Ладно, хватит обо мне. Лучше расскажи, что у тебя стряслось. Ты сказала, что ушла от мужа и идти тебе некуда. Я знала, что этот момент наступит, объяснять придется, но как же оказалось тяжело. Слова имеют волшебную силу. Можно заговорить беду и отвести ее, а можно словами все разрушить. А еще, кажется, пока не облег события в слова, его как бы и не существует. Рассказывать о своей глупой доверчивости и пережитом унижении было горько, трудно, но пришлось. К моменту, как мы добрались до люлиного дома, я поведала старой подруге о сегодняшних событиях, но картина, конечно, была неполной. И Лёля закономерно спросила чуть позже, когда мы устроились в её гостиной. «Слушай, я не очень поняла, зачем ты поехала домой? Что хотела найти? И как вышло, что вы живёте чуть ли не в музее?» Лёля хотела пошутить, но у меня не хватило сил даже улыбнуться. «Я сейчас расскажу, только сразу предупреждаю. В итоге ты можешь счесть меня, сумасшедший». «Ничего, сейчас всё лечат» хладнокровно отозвалась Лёля, и мы засмеялись. Этот смех спустя много лет и пережитых событий снова сблизил нас. Мы будто вернулись в те времена, когда у одной из нас не было секретов от другой, когда нам было весело и свободно вместе. Рассказывать стало гораздо проще, и чугунная тяжесть, что лежала у меня на сердце, сделалась чуть легче. Рассказ вышел долгим. Вначале я старалась говорить короче и лаконичнее, но потом махнула рукой, рассказывала, как есть, как мне запомнилось. Лёля не перебивала, не задавала уточняющих вопросов, лишь очень внимательно слушала. Я не видела на её лице недоверия, сомнений в моём здравом рассудке, и это было невероятным облегчением. «Считаешь, я всё выдумала?» «Ничего не происходит, за исключением того, что у меня больное воображение и гормональная буря?» — спросила я, завершив свою исповедь. «Если Лёля будет уговаривать успокоиться, предложит попить успокоительное, я...» «Я не успела решить, что стану делать в этом случае». «Ничего такого я не думаю», — спокойно сказала Лёля. «Более того, я уверена, что всё именно так, как ты говоришь, но об этом чуть позже». Пока нам надо прояснить одну вещь, чтобы двигаться дальше. Тут-то она и задала вопрос, после которого я разрыдалась. Лёля засуетилась, сбегала за водой, принесла мне салфеток. Я сморкалась, стучала зубами о край стакана, тряслась, как какая-нибудь мелкая собачонка, вроде Левретки или Чихуахуа. Никак не могла унять дрожь. Когда немного успокоилась, Лёля присела на корточки перед диваном на котором я сидела, и мягко произнесла. «Сейчас вечер. Скоро твой муженек станет тебе звонить. Не дозвонившись, может начать призвонить в больницу. Там поймут, что тебя не было на обеде, и вообще ты куда-то пропала. Поиски начнутся, беготня. А уж когда ты не явишься в больницу ночевать, нужно продумать все, решить, что делать, понимаешь? Я понимала. Что ж непонятного?» Сообщение ему отправлю, что видела их. Напишу, что в безопасности у подруги, а в больницу не вернусь. Пусть меня не ищет». Следующие минут пятнадцать мы с Лёлей придумывали подходящую формулировку, стараясь писать коротко, сухо, чётко. В итоге, отправив сообщение, я почувствовала опустошение. Но вместе с тем странное удовлетворение то это вытянуться у них с лица, когда они узнают, что дурочка Лора, которую проще паренной репой обвести вокруг пальца, все знает. Телефон я выключила, чтобы отсечь от себя всякую связь с Юрой. Я не готова была читать его сообщения и тем паче отвечать на звонки. «Ты сказала, что веришь мне, потому что сама сталкивалась с чем-то подобным?» спросила я. Леля прикусила губу. «Можно сказать и так». Только не я одна, а... Она быстро взглянула на меня. Еще и Миша, и его лучший друг Илья. Может, ты его помнишь? Он у Миши свидетелем на свадьбе был. И невеста Ильи, Томочка. Илью я помнила хорошо. Худощавый, интеллигентного вида, темноволосый парень, напоминал известного писателя. То ли Блока, то ли Чехова. Насколько я знала, он тоже работал со словом, был журналистом. «Так Илья женился?» Лёля тяжело вздохнула. «Томочка погибла. По-настоящему жуткая, трагическая история. Илья... Нет, мне кажется, он всё ещё холост, но мы давно не виделись. Что-то могло измениться». Лёля потёрла лицо ладонями. «Да, мы дружили, но связывала нас не только дружба. Так вышло, что все мы не раз оказывались... Ох, как тяжело рассказывать обо всём правильно!» В двух словах не опишешь. В общем, мы несколько раз сталкивались с проявлением темных потусторонних сил. И не просто сталкивались, нам приходилось с ними бороться. Подробнее об этом рассказывается в серии романов Альбины Нори «Тайны уездного города». Примечание редактора. Я увидела такое, во что и сама бы не поверила, если бы не очутилась с этим нос к носу. Те события изменили меня. Будто дыру во мне просверлили. Мир перестал быть таким, как я привыкла о нем думать. Да что я, бедная Томочка, заплатила куда дороже. Думаю, все это повлияло в конечном итоге на наши отношения с Мишей. Разрушило их. Мне хотелось оставить все в прошлом, вычеркнуть, забыть, как страшный сон. Но Миша считал, что случившееся было предопределенностью, судьбой, а наши жуткие приключения сродни предназначению. Лёля взяла со стола стакан с водой, сделала глоток, поморщилась, словно это была водка, и договорила. — Лора, когда-нибудь я, может быть, расскажу тебе, что нам пришлось пережить, только не сейчас. Но знай, я верю тебе и убеждена, все, что ты видела в доме, существует. Ты не сумасшедшая, не припадочная, не жертва своих фантазий. В том доме что-то происходит. И знаешь, что еще? — Что? Я еще не отошла от потрясения после Люлиных откровений. Да чего же здорово было осознавать, что есть на свете человек, к тому же твой друг, который верит тебе и не считает ненормальной. Очевидно, что ваш разлад с мужем начался с того момента, как вы переехали в дом, и подруга твоя за столько лет ни разу не была замечена флиртующей с Юрой, верно? Я усмехнулась. А если ключевые слова не была замечена... «Как выяснилось, я слепа, как летучая мышь». Лёля обдумала мои слова. «И всё же я так не думаю. Ты сама говорила, что охлаждение мужа заметила не так давно. Прежде всё было отлично. По правде, я и сама так считаю. Это всё дом. Узнать бы, что в потайной комнате. Я уверена, если найти её, мы получим ответы». «Знаешь, Лора, возможно, лучше оставить всё как есть. Жить в том доме ты не будешь». «Шут с ними, с призраками. Найду через дядю лучшего адвоката, которому Агата твоя в подметке не годится. Отсудит он тебе и положенную часть имущества, и дети с тобой останутся. А Юру так ославит что его карьера медным тазом накроется. Только есть одно «но».» Я внимательно слушала. «Если виной всему сила, обитающая в доме, то может статься Юра и не виноват ни в чем. И мне, и Мише, и остальным... Пришлось столкнуться с ситуацией, когда твари из нижнего мира вмешивались в нашу жизнь, разрушая ее, влияя на близких, а мы поняли это слишком поздно. Вдруг и тут так же. Надо попытаться установить истину. Посмотреть на события с такой точки зрения мне на ум не приходило. Но Лёля могла оказаться права. Утешительная мысль о том, что вины Юры может и не быть, согрела меня. Действительно. Муж никогда прежде не подводил меня, не обманывал, не заводил интрижек, с кем попало. Вполне вероятно, что он находится под влиянием неведомой силы. Если получится его от этого влияния избавить, то не все для нас с ним потеряно. — Ты права, подать на развод я всегда успею. Нужно попробовать во всем разобраться, — твердо сказала я. — Только как это сделать? — Надеюсь, что знаю, кто нам поможет проговорила Лёля и достала сотовой. «Куда ты звонишь? Кому? Миши нет в Быстрорецке и не будет еще две недели. Но я не уверена, что стала бы просить его, будь он в городе», словно говоря сама с собой, тихо произнесла Лёля. «Илья, я буду звонить Илье».